Часовня Нью-Гейтской тюрьмы Часовня совершенно преобразилась. Черные занавеси сняли и приговорили к заточению в ящике с молью на срок, не превышающий одну восьмую часть года. Свету дозволено проникать в зарешоченные окна. Праздных зевак в задних рядах нет. На алтаре перед скамьей смертников ни гроб, ни гроб, а блюдо с хлебом и вином. Вино разлито в какие-то наперстки. Джек возмущен. Если церковь считает вино для причастия пользительным, почему бы не выставить ведро? Впрочем, возможность надраться по пути на Тайберн еще будет, так что Джек не сильно досадует. Ему предстоит воцерковление. Следующая ступень в нарастающей череде пыток которая началась вчера ночью визитом звонаря и закончится несколько часов спустя четвертования. Джека Шафту приводят отдельно после того, как несчастных просидевших ночь в подвале смертников уже втащили по центральному проходу и приковали к жуткой скамье. Он чувствует себя невестой, которая входит в церковь в последней и на которую все смотрят. Еще бы не смотреть – Джек встал два часа назад, не желая упускать и минуты самого главного в жизни дня, и все два часа облачался в висельный костюм. Он не знает, откуда взялся костюм. По словам тюремщиков, его доставил на рассвете белокурый молодой человек, прикативший в огромном черном экипаже и не сказавший ни слова. Костюм занимает несколько коробок. К тому времени, как Джек его увидел, Их уже перерыли тюремщики, проверяя, не спрятаны ли в одежде ножи, пилы, пистолеты и адские машины. Поэтому все комом, все захватано грязными руками. Тем не менее, висельный костюм немало не утратил своего исходного великолепия. Нижний слой, тот, что соприкасается с Джеком, включает подштанники из тонкого египетского хлопка, белые чулки турецкого шелка и рубаху, На нее ушло столько белого ирландского полотна, что хватило бы на перевязочный материал для пехотной роты в непродолжительной Европейской войне. И «белый» в данном случае означает именно кипенно-белый, а не тот грязно-бежевый, который сходит за белый в плохо освещенных торговых рядах. Второй слой состоит из панталон, долгополого жилета и верхнего камзола. Всё металлических оттенков. Джек уверен, что они и впрямь из металла. Жилет – золотой, парчёвый, панталоны и камзол – серебряные. Все пуговицы – золотые. Джек думает, что они как поддельные гинеи из свинцово-оловянного сплава, покрытого тончайшей золотой плёнкой. Однако, когда он надкусывает пуговицу зубами, фальшивыми, во вмятине не видно серого. Пуговицы литые, на всех один и тот же рисунок. Такой мелкий и сложный, что Джек в полутемной комнате не может его разобрать. Третий слой, тот, которому предстоит касаться земной грязи, включает черные башмаки с серебряными пряжками, багряный плащ, отороченный мехом, обшитый золотым и серебряным галуном с пуговицами из тех же металлов, и белый парик. У висельного костюма множество карманов, и некоторые заранее набиты монетами. Теперь Джек может раздавать чаевые тюремщикам, кузнецам, кучерам и палачам, с которыми ему предстоит иметь дело в течение дня. Удивительно, что надзиратели, проверявшие коробки, не забрали монет и не срезали пуговиц – Надо думать, загадочный персонаж, привезший костюм, помимо взяток пустил в ход угрозы суда и физической расправы. Поднимаясь по лестнице в часовню, Джек дал надзирателю Шиллинг за следующую услугу. Всякий обитатель Ньюгейта, входя в часовню, на мгновение замирает, оглушенный ярким светом, своего рода оптическими фанфарами. На самом деле света едва хватает, чтобы ординарий мог читать по стофунтовой Библии, но по сравнению с остальным Ньюгейтом, часовня залито сиянием. Дом Господень занимает лучшую часть тюрьмы, то есть юго-восточный угол верхнего этажа. Несколько окон обращены к утреннему солнцу, в остальные оно светит днем, когда вообще светит. Сегодня небо безоблачное. Джек попросил у надзирателя разрешения по пути к унылой скамье чуточку понежиться в лучах из восточного окна. Сделка заключена. Джек идет в угол и несколько мгновений стоит в призме света. Его слепит блеск собственного одеяния. Он поворачивается к окну, чтобы старые неподатливые зрачки сузились до размера блох. Потом смотрит на восток. Прямо под ним Феникс корт пересекается с прямым и узким путем в Олд Бейли. Дальше он ограничивает северо сад за коллегией врачей. Глядя отсюда, с командной высоты, Джек немного разочарован. Здание коллегии врачей по-прежнему стоит. Да, с прилегающей территории поднимаются дымки, но не потому, что его ночью спалила толпа. Дым идет от походных костров сад превращен в бивуак для... Джек пересчитывает палатки — роты солдат. Нет, не просто солдат. Джек всматривается в мундиры. Горинадеров. В армии они самые рослые, потому что должны таскать на себе много тяжеленных гранат, самые тупые — объяснение излишне — и самые опасные для толпы, учитывая, какой эффект производит граната в скоплении народа. Самый подходящий род войск, чтобы разместить у себя в саду, если вы знатны и ждете ночного визита черни. Пользуясь случаем, Джек берется за пуговицу на камзоле и поворачивает ее к свету. Прежде всего, он видит, что она пришита не очень крепко, всего несколькими стежками. Но это он заметил еще раньше, когда застегивался в темноте. Сейчас Джек хочет рассмотреть эмблему на пуговицах. На свету он сразу ее узнаёт. Это символ, которым алхимики обозначают «ртуть». Все предстает ему в новом свете, и не только буквально. Он кивает тюремщику, и тот ведет его по центральному проходу, как сияющую невесту к восхищению товарищей по скамье и досаде ординария. Не достает только жениха». Мистера Джека Кетча, который сейчас у себя в поварне надевает черный парадный костюм для церемоний. Она состоится позже, на открытом воздухе, перед всем населением юго-восточной Англии, плюс-минус многое множество. Служба идет своим чередом, включая приличествующие случаи чтения из Ветхого и Нового Завета. Ординарий заранее отметил нужные места закладками. В Ветхом Завете это грубая черная лента. Сам отрывок в христианской службе имеет одну единственную цель – показать, как худо бы нам пришлось, останься мы иудеями. Дочитав его, ординарий берет пальцами три дюйма, то есть примерно 50 фунтов страниц, и переворачивает их, пропуская кучу полоумных пророков и занудных псалмов, и оказываясь точником в Новом Завете. Еще чуть-чуть, и он на странице, отмеченной самой непристойной яркой закладкой, какую Джек когда-либо видел, широкой полосой желтого шелка с золотым медальоном на конце. Ординарий зажимает медальон в руке, вынимает ленту из Библии, аккуратно складывает и убирает к себе в карман. В продолжение всего процесса его взгляд устремлен на Джека. Джек понимает, что получил знак. Ординарий читает. Это не один длинный отрывок, а череда выхваченных кусков для тех, кому трудно сосредоточиться и мало осталось жить. «После сих слов, дней через восемь, взяв Петра, Иоанна и Иакова, взошел он на гору помолиться».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 «И птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет где преклонить голову». Лука, глава 9, стихи 57-58. На это сказал Иисус, «Некоторый человек шел из Иерусалима в Ерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив его едва живым».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 Глава шестнадцатая, стихи девятнадцать тридцать три. «Чёрт побери! Ну и песучий был этот ваш, Лука!» Говорит Джек. Ординарий перестаёт читать и смотрит на Джека поверх очков. Подкупить ординария — ритуал, освещенный временем, почти как Евхаристия. Тут нет решительно ничего странного. Однако жёлтый шёлк, золото — Своего рода подпись того, кто совершил подкуп. ваш преподобие, не могли бы вы прочесть из Ветхого Завета еще раз? Простите? Прочитайте отрывок еще раз. Считайте это частью тех обязанностей, за которые вам заплачено». Ординарий шумно листает страницы, возвращаясь в самое начало фолианта. Другие смертники ерзают, переговариваются, некоторые даже гремят цепями. Вздёрнуть человека на виселицу ещё куда ни шло, но заставить его дважды выслушивать ветхозаветное чтение не просто необычно, а жестоко. «И познал каин жену свою, и она зачала и родила Еноха», — бубнит ординарий. «И построил он город, и назвал город по имени сына своего Енох. Дальше еще четверть часа о том, как мужи познают Джон, становятся отцами и живут сотни и сотни лет. Где-то здесь Джек потерял нить при первом чтении отрывка. Сказать по правде, он снова отвлекается примерно на словах «Каин родил Малелиила», но опять начинает слушать, когда имя Еноха звучит во второй раз. «Енох жил 65 лет и родил Мафусаила». «И ходил Енох перед Богом по рождении Мафусаила триста лет, и родил сынов и дочерей. Всех же дней Еноха было триста шестьдесят пять лет, и ходил Енох перед Богом, и не стало его, потому что Бог взял его». Бытие, глава пятая. Ординарий тяжело вздыхает. Он жаждет вина Господня, ибо читал долго, и глотка его пересохла, яка земля безводная. Аминь. Как, черт возьми, это понимать? И ходил енох перед Богом, и не стало его, потому что Бог взял его. Еноха перевели, — говорил ординарий. ваш преподобие, даже неграмотный бродяга, вроде меня, знает, что Библию перевели с другого языка, но... Нет-нет... «Перевели с земли на небо, если говорить просто. Если богословским языком, то вознесли. Он не умер». «Простите?» «Когда пришло время умирать, он телесно перенесся в вечную жизнь». «Телесно?» «Его тело не умерло, но перенеслось», — поясняет ординарий. «Можно мне продолжать службу?» «Можно», — говорит Джек. «Продолжайте».